Жизнь расточай, за нею полный мрак, Где ни вина, ни женщин, ни гуляк. Знай, но другим разбалтывать не стоит, Осыпался и кончен красный мак.